А он уж старший по хлеву. Сам покрикивает, чтобы «Эй, навоз почистили!» Не успели оглянуться, а он уж свой в доме. Только и слышишь, Терентий Петрович — это Терентий Петрович то! Бенедикт ногами топал, ерился, взывал, стыдил, убеждал, грозился, тащил за рукав. Нет, Беня, оставь, как же без Терентия Петровича? И достанет, и принесет. И посмешит, и фаршмак состряпает, и румяна похвалит, и белил Увидит Оленьку в колобашках, в сметане, и будто в сторону, будто сам себе не сдержавшись. Ну, да чего ж баба красивая, ё-моё. В санях катает с посвистом, с песнями.